Глава 13 Эсфер, дочь повелителя степи. День уже сменился поздним вечером, когда мы решили устроиться на привал. Как ни торопились, но аквилам и лошадям требовался отдых, да и нам стоило поспать. Не тем дурным сном после зелья, а спокойным, когда силы восстанавливаются, а мысли приобретают четкость и свежесть. Мы остановились возле очередных древних руин, я молча порадовалась, увидев среди камней статую, посвященную Великой Матери, грубо обтесанный камень, напоминавший сильную женскую фигуру. Такие стояли тут и там по всей степи. Возле них безопасно вставать на ночлег, не кусают насекомые, а силы восстанавливаются быстрее». Среди моих воинов отчетливо прокатилась волна облегчения и радости. Сегодня нам удастся спокойно отдохнуть. Норн, ты первый в карауле, — велела одному из воинов. Исарат, кого выставишь с ним? По два воина будут сменять друг друга каждые два часа. С рассветом выступим дальше. Я с шорохом расстелила карту на плоском камне, отодвинув фляжки и мешки с провизией. Ленни. «Подойди сюда», — позвала мальчика, который гладил отданного ему коня. Лошадей и разбойников мы забрали с собой. Он ехал рядом с Эриком, и эти двое успели подружиться. Один ребенок, другой любит подурачиться. Потому бедный аквил Эрика вынужден был весь день слушать хохот этих двоих, нервно дергая ушами. «Смотри, я провела пальцем по карте в сторону юга. Бывал в этих краях?» есть идеи, почему беглецы могут пойти сюда?» Лени сообщил, что да, в тех краях они были, но быстро, даже на ночевку не становились. Почему? Не знает. Но разбойники вели себя нервно, слухи ходили, что там то ли чудовища бродят, то ли проклятие какое. «Ага», — подошел незаметно Есарат, «или очередной Йоун колдует». Я возмущенно обернулась, Сдуло с лица прядь волос. Принц разглядывал карту на пару с Коннором. А Хана сидел у него на плече, заглатывал мясо и выглядел очень довольным. Вон даже хвост распушил. «Ну, знаете!» – прошипела я. «Йоу, он там был!» – вдруг перебил меня Лене чуть смущенно. «Клык!» э, э, «Ну, в смысле, главарь наш!» «Велел обойти его жилище стороной!» «Мал, это не наш старый дурак, который в своем доме жрет и спит!» Принц присел на один из камней. «Ну да, ну да», — покивал он. «Настоящий юун как по заказу. Или же он тоже один из ваших? Говори правду, мальчик. За ложь в Эгенбурге отрезают язык». «Мы в степи», — рявкнула я. «Тут за ложь отрезают уши». «У тебя два варианта», — обрадовался Исарат, «Выбирай любой». «Я не вру», — насупился мальчишка. «Запомнил то место как раз. Ну, я тогда с ними недавно был, думал как бы сбежать, но Юуна испугался, поэтому я остался». Он наклонил голову, точно пытался спрятать от нас выражение лица. Я увидела, как на миг его плечи вздрогнули. «Ясно». Пытается держать лицо, а не заплакать. Потому мы с Есаратом дружно сделали вид, что ничего не заметили. Может, они направились к тому Юуну? Это Эрик подошел ближе и услышал разговор. Мелкий, беги к костру, помоги там ужин приготовить. Заодно добавки получишь. Мальчишку точно ветром сдуло. Эрик мне подмигнул. Да уж, у него семь братьев и три сестры. Знает, как с детьми общаться. Наверное, я тоже заметил, что Ленни слишком худенький, несладкая у него жизнь была среди разбойников, хорошо не успел озлобиться и принять их образ жизни. «Вы как знаете, а с меня Юунов достаточно», — отрезал есарат «Да и зачем им тащиться к другому Юуну, когда они на первого должного внимания не обратили, плохо понимая, кто это такие? Это же очевидно!» Я была вынуждена согласиться с ним, но стало неприятно, что после резких слов Эрик отошел, решив больше не вмешиваться в разговор. Понимаю, что принц недоволен. Целый день мы скакали, ориентируясь лишь на слова мальчика. Следы встречали, но определить, принадлежат они нашим беглецам или разбойникам, возможности не было. Прошло много времени, и если верить Ленни, бандиты пытались их догнать, так что затоптали, если следы и были. Что-то более определенное можно будет сказать лишь после того, как поймем, что они отказались от погони, но это не повод демонстрировать свое раздражение. Хороший правитель выслушает все идеи и отринет ненужные. Он не будет обрывать человека, «Иначе в следующий раз может не услышать что-то дельное лишь потому, что его подданный не решится открыть рот», произнесла я и ушла к своим людям, оставив Есарата самого размышлять над картой. Я тоже была не в лучшем настроении, уязвленное самолюбие не давала покоя и грызло меня целый день. Меня развели как ребенка на красивую сказку об Юуне, и лишь недоверие наследника спасло нам всем жизнь» а ведь это я его убедила задержаться и остаться на ночь, расписывала возможности Юуна и хотела утереть генбордцам нос, ведь у них таких нет. В итоге нос утерли мне. И пусть Есарат не сказал, я ведь говорил, что не доверяю этому Юуну, я оказался прав, но от этого не легче, от его благородства мне было еще хуже». Меня выворачивало при мысли о том, что мы лежали беспомощные, а они сражались с разбойниками, спасая наши жизни. Получается, что я плохой командир, раз из-за доверчивости подвергла риску жизни своих людей. Но ведь никто из степников никогда не помыслит прикинуться юном. Конечно, старик был пришлый, раз посмел покуситься на святое». Да его бы любой на куски порубил за то, что посмел бросить тень скверны на дары матери Степи ее детям. Даже жалко, что он уже мертв, и его покарала не моя рука. Я тут подумал, а может, не надо нам так рьяно этих беглецов искать? Подошел ко мне Эрик. Меня тоже эта мысль гложит, Отозвался и Борг. Не в наших правилах мешать влюбленным. Украсть невесту достойное дело. Сделали все по уму, хорошо подготовились. Насколько я понял, девчонка с ними добровольно едет. Даже служанку ей взяли. А на дочь какого-то шишки, что за ними такую погоню отправили. «И правда, пусть влюбленные едут себе спокойно, куда им надо», — поддакнул Эрик. «Дети появятся, и родители невесты их простят. И главные оба смотрят на меня с хитринкой. Им только дай отмашку». Так и будут кругами по степи генбургцев водить пудря мозги. «Да вы сговорились!» — ахнула я, наблюдая редкое для них единство. «Даже не думайте!» — зашипел Тхамул на этих двоих, услышав краем муха, о чем идет речь. «Политического скандала захотели? Вам такую важную миссию доверили, а вы хотите ее саботировать?» Интересно, он так ерится, потому что в голове уже слагает поэму, как спасали прекрасную деву, и он там в роли героя и будет потом бахвалиться перед девушками у костра своими подвигами и приключениями, а эти двое хотят его лавров героя лишить. «А что мы? Мы же не помогаем беглецам», — развел руками Борг. «Просто мешать им не будем», — весело подмигнул Эрик. «Да вы...» запыхтел Тхамул от возмущения, не находя слов. ну тихо всем рыкнула на них. Я оказалась в сложной ситуации, ведь сама совсем недавно не желала помогать ей Сарату, пока не узнала всех обстоятельств дела. Вот только рассказать о них я не могла, не моя тайна. А со стороны выглядело все так, что пришлые из-за здора умыкнули дочь важной шишки в Игенбурге и рванули в степь. Теперь в дело вмешался сам Акиф, распослал наследника с личной гвардией за ними. Чья она дочь, не ваше дело. Главное, что вам нужно знать, это то, что если с ними что-нибудь случится на нашей земле, всем нам не поздоровится, тогда точно будет политический скандал. Мать Степь нас действительно хранит. Убей разбойники этих беглецов, И Акиф нам бы не простил смерти своего старшего сына, как бы тот не проштрафился перед ним. Так что нам еще крупно повезло, что они миновали хитро расставленную ловушку. Наша задача их нагнать и сопроводить для безопасного пути». На меня смотрели с непониманием, но я не собиралась больше ничего объяснять. «Ну, раз так...» «Тогда это совсем другое дело», — согласился Эрик от кусал губы, хмурясь. Наверное, не понимал, что такого знаю я, чего не сказал ему его отец. А раз Алгаман не доверил что-то своему советнику, то, получается, не доверяет ему полностью. Выходит, не так уж и прочь на положении отца. Меня лишь позабавили его мысли, которые буквально были написаны на лице». Я же ничего ему объяснять не собиралась, пусть помочится, а то слишком самоуверен, считая себя единственным достойным кандидатом на роль моего мужа. А вот, завидев направляющегося к нам принца, напряглась уже я. Взгляд невольно скользнул в небо. «Надеюсь, над нами все это время не кружила его птичка». Подробностей связи между Аханами и правящим родом Эгенборга я не знаю, и мне бы не хотелось, чтобы недавний разговор стал известен наследнику. Еще обвинит в саботаже миссии, словно мало мне и так проблем. Я же обязана ему за наше спасение. Хотя благодарность — это последнее, что я испытывала к принцу. Он бесил меня тем, что оказался прав, а я не права. Тем, что на мне теперь долг жизни. Если бы не его подозрительность, нас бы разбойники взяли сонными и беспомощными. Он оказался прозорливее меня, и это злило. Хороший правитель никогда не будет поспешно уходить, преподав урок. Он убедится, что его слова были услышаны, и дождется извинений, когда собеседник осознает, что был неправ, и усвоит урок. Протягивая мне сложенную карту, произнес есарат Прибывая в замешательстве, я взяла ее, но он задержал в своей руке. Я был неправ. Глядя мне в глаза, произнес он. Лишь после этого отпустил карту и поклонился мне. Развернулся и ушел. Я чувствовала напряженное молчание вокруг себя, но глаз не могла отвести от удаляющейся фигуры принца. Сказать, что я была поражена, это ничего не сказать. Это он о чем? Первым не выдержал Эрик. Не спрашивай. Бросила я и поспешила ретироваться, не желая ничего объяснять. Теперь к моим чувствам добавилось еще и чувство стыда от благородства наследника. Ночь прошла спокойно, как и положено, когда спишь рядом со степной статуей. Проснувшись, я ощутила прилив сил. Сонливости не было, а остатки дурноты от пойла исчезли без следа. Хотелось мчаться вперед, подставив лицо ветру. Я встала, кивнув караульным. Утренний ветер степи заставил кожу на руках и плечах покрыться мурашками, но этого мне было мало. Солнце только поднялось над горизонтом, все еще спали, набираясь сил. Подъем планировался через час. Мне более чем достаточно. Добежала до небольшого озерца, спрятанного за камнями, то, что ближе к лагерю для питья, а это для купания. Такие места обкладывали более крупными камнями, так что я скинула плащ, одежду и быстро вбежала в воду. Вот тут точно проснулась. Вся ночная нега испарилась, а из горла вырвался сдавленный писк. Вода обжигала холодом. Быстро, чтобы не передумать, окунулась с головой и проплыла три круга вокруг озера. Сверху раздался возмущенный клёкот. Откинув с лица мокрые пряди, увидела Конора, который летал и орал. Так он весь лагерь перебудет, паразит крылатый. «Заткнись!» — прошипела ему, выбираясь на берег. Теперь воздух казался холоднее воды, зато бодрость просто распирала изнутри. Опять вы? Вопль вырвался одновременно у меня и Ясарата. Вам диким медом у озер намазано? Злобно спросила я, выжимая волосы и понимая, что мурашки уже бодро бегут по всему телу. Есарат, прикрыв глаза ладонью, второй рукой протянул мне плащ, в который я поспешила закутаться. Все же утренний свежий ветер это не летний бриз. В прошлый раз смотреть не стеснялись, не удержалась от поддевки. «Или же на работниц постояла во двора глазеть можно, а на принцессу табу?» «Просто одевайтесь», — тихо рыкнул Есарат в ответ. Конор сверху проорал что-то солидарное. Я молча погрозила ему кулаком, в который... Сунули флягу. Теплую, почти горячую. Есарат мрачно разглядывал меня с таким видом, словно я призналась в связях с разбойниками. «Пейте». Недоверчиво хмыкнула, но все же сделала глоток. «О, свежий и горячий тарн! Принц угадал мои мысли. Как раз думала, что в лагере надо попросить сварить тарна и выпить. Идеальное завершение ледяного купания». «Спасибо». Я сделала еще глоток и закрыла фляжку. «Следили за мной?» «Конор сообщил, что вы собираетесь себя убить». Видимо, глаза у меня стали круглыми, потому что Есарат со вздохом продолжил. Он же птица. Вода такой температуры, по его мнению, может именно это сделать с вами. Спросонья я не понял и поспешил проверить. У меня брови дернулись сами по себе. Я похожа на тех, кто может окончить жизнь самоубийством? Нет, но... Я потерла лоб и поняла, что с принцем очень сложно. Даже не так, а очень и очень сложно. Просто давайте вернемся в лагерь, хорошо? Или вы тоже любите купаться по утрам? Есарат покосился на озеро и покачал головой. Пожалуй, перед умыванием я подогрею воду. Удачи, лорд Мак, Фыркнула я в ответ и ушла к шатрам, так как желудок уже урчал от голода. Там нашелся довольный Эрик и крайне мрачный Тхамул. Судя по их виду, эти двое только что спорили. Интересно, о чем? «Если хотите драться», — предупредила их, «то уходите подальше от лагеря. Только не до крови, чтобы шишур не приманивать». Эти гадкие насекомые обожают запах крови. Маленькие приземляются тихо, кусают безболезненно, а вот потом зуд такой, что хоть на стенку лезь. Хорошо, еще талисманы их отпугивали, но все равно я порой с подозрением разглядывала очередную тучу мышкары на нашем пути. Просто Тхамул заявил, что Ленни может навести разбойников на нас. «Как?» — спросила я у этого новоявленного провидца. «Как он это сделает?» «Усыпит бдительность, добавит в общий котел отраву, а после приведет разбойников». Думаю, за такой улов уважение ему обеспечено. Очень умная мысль. У разбойников мальчишка отрабатывал себе кусок хлеба. Я обещала ему место в племени, где всегда накормят, и возможность достойной и честной жизни. Он видел, как окончили жизни его подельники и себе такой судьбы не хотел. Вид их трупов стал ему лучшим уроком, более действенным, чем тысяча нравоучений. Но я понимала, почему Тхамул начал выражать свое недовольство. Ему притило видеть, что тот, кто недавно нас отравил, теперь спокойно ходит по лагерю, мелькая перед глазами. Только он не подумал о том, что это еще ребенок, и жизнь ему выбора не предоставила. Лень не выживал как мог, никому не нужный, кроме разбойников. С трудом сдержалась от резких слов. Так и хотелось посоветовать Тхамулу готовить себя отдельно, разбоиться есть из общего котла, но у меня появилась идея получше. Тхамул, вижу, ты мудро и осторожен, как и твой отец, сдержанно произнесла я. От моих слов тот горделиво выпятил грудь и свысока посмотрел на Эрика. Я оценю твою заботу о нашей безопасности, продолжила я, лить мед ему в уши. Только я обещала мальчику позаботиться о его судьбе, если он даст слово забыть о бесчестном пути, на который толкнули его трудные жизненные обстоятельства. Не могу же я теперь забрать свои слова из-за пустых подозрений. В самом деле, чего он ждал от меня, высказывая свои опасения, что я оставлю мальчика выживать одного на месте нашей стоянки и спокойно поеду себе дальше?» Я сделала вид, что задумалась на мгновение и потом продолжила, словно мне только сейчас в голову пришла отличная идея. Думаю, лучшим выходом в данных обстоятельствах будет, если ты присмотришь за ним. Возьми над ним опеку, не спускай глаз, займись воспитанием в конце концов, чтобы искушение поддаться низменным инстинктам в нем не возобладало. Стань для него тем, на кого ему захочется равняться». «Кто? А я?» — растерялся от такого поворота хамул «Ну а кто еще?» — развела я руками. «Только тебе я могу доверить эту важную миссию. Мы будем следить за безопасностью вокруг, а ты — за безопасностью внутри лагеря». Ни для кого не секрет, что языком Тхамул владеет намного виртуознее, чем оружием, и в открытой схватке он небольшой помощник. Но ведь он всегда так гордился своим умом, говоря, что это намного важнее, чем игра мускулов. В пример даже приводил прославленного эльфа-дипломата Ирилия Мощветра, который являлся его кумиром. Тот своим талантом переговорщика добивался успеха там, где терпели поражения бравые мужи. «Кажется, это именно ему мы должны быть благодарны за открытие торговых путей со здором через Эгенбург». Он с Акифом смог договориться, и мать сарата если не ошибаюсь, как раз и является сестрой этого дипломата. Правда, я слышала, этот Ирилий славится и как мастер клинка. Но Тхамул помнит лишь то, что ему выгодно» так что пусть лучше применяет свои имеющиеся таланты и присматривает за мальчишкой. Будет в пределе и меньше цепляться к остальным, а то уже достал всех своими нравоучениями. «Я в тебя верю», — хлопнула его по плечу и, довольная собой, пошла завтракать.